Глава тринадцатая. О том, что иногда бывает опасно всерьез считать себя литературным персонажем. Вдруг найдется кто-то, поверивший во все это даже больше, чем вы. — Так и меня они отпустят в любом случае, — уже, наверное, в десятый раз спрашивала Рахиль поочередно теребя то Ивана, то Меловеллера. Им, наконец, разрешили встать и размяться, — Хотя полностью освободили от пут только девушку, левая рука казака была по-прежнему накрепко привязана к правой руке сидового эльфа. Объясняю правила. Вы бежите, мы догоняем. Других правил нет. А где финиш? попытался определиться молодой человек. Там, где мы вас догоним, раззвучало в ответ. Шутки кончились. Последние иллюзии были развеяны. На узких лицах бывших толкинистов светилась непоколебимая уверенность в вековом превосходстве эльфийской расы. В этом мире люди обязаны знать своё место. По заповедным лесам и тропам никто не может шастать безнаказанно, ибо стоит спустить человеку один раз, то на следующий он принесёт с собой огонь и топор. Солцевой беззлобно зевнул под Ясаул. «Хоть попрощаться-то дадите!» Эльфы криво улыбнулись, но уступили дорогу. Иван подошел к еврейке, волоча на буксире брюзжащего меловеллера. «Рахиль Александровна!» «Казак, если вы намерены воспользоваться ситуацией, чтобы распустить руки на предмет пообниматься, то мне придется вас жутко огорчить, я при всех стесняюсь!» «И за что я тебя так люблю?» Иван поймал изрельцанку, прижал покрепче, чтобы не вырвалась, и быстро зашептал на ухо: "При первом же удобном случае беги. Обо мне не думай, беги без оглядки, доберёшься до своих, собирай удейский спецназ в вашем районе, вернёшься, отомстишь". «Ой, Ванечка, солнышко мое в лампасах! И на кого же вы меня, сироту, бросаете?» — в свою очередь заголосила понятливая израильтянка. «Ваня, гибните смело, я вернусь на танки и устрою здесь ковровую бомбардировку. Не захотите гибнуть, дождитесь меня, не сдавайтесь под пытками, окей? И еще это... Ага, о, чуть ниже». «Не понял». «А что непонятного?» Ваши усы так щекочет мне ухо, что прямо вау! Подлесовод, вы так умеете завести женщину, невинную девушку, краснел, напомнил казак. Ой, я вас умоляю, одно другому не мешает. Миловеллер невольно слушал их щебетание, морщился, активно делая вид, что его просто тошнит от таких сентиментов. Прочие эльфы тоже фырчали, ворочались, видимо, разделяя его чувства. Довольно. Долгое прощание не удлинит ваш жизненный путь и вряд ли сделает его последние минуты особенно сладостными. Пора начинать ролевую игру. Молодые люди с трудом оторвались друг от друга всем видом, демонстрируя, что друг без друга им не выжить. Причём актёрские качества Рахили оказались куда выше. А баня фаллосообразный столб, она даже изобразила некоторое подобие неконтролируемой истерики. Пока все презрительно отвращали благородные лики от её недостойных страданий, бывшие вынослужившие лишний раз пересчитали силы противника, холодное стрелковое оружие прикинуло подходы и отходы, сориентировалось на местности, выделилось север-юг. точно определяясь с маршрутом предполагаемого бегства. Ивана с пожилым альфом-наркоманом поставили в начале самой широкой тропы. Через 13 минут мы пойдём за вами. Постарайтесь уйти подальше и сделать вашу неминуемую смерть яркой и запоминающейся. Для моих братьев нет интереса в охоте на трусливую дичь. Не бойсь, обернулся казак. Обещаем в лучшем виде, скучать не придётся. Обломаем по полной программе. Что, обломаете? Не оценил юмор и вершитель. Иван ответил, что сдержано, без лишних физиологических подробностей, но Эльф он понравилось. Чувствовали, что Остроухий ценит мужество соперника, хотя надеяться на их милосердие было бы слишком наивно. Эхма, рванём с места на третьей скорости. миловеллер согласных и Внул и связанная парочка взяла резвый старт. Вершитель дождался, пока не скрыются за ближайшим поворотом, и только после этого начал неторопливый отчёт. Наши бежали хорошо, слажено, первые метров 100. Потом курящий шельф начал задыхаться. Тащить его на себе было и тяжело, и неудобно, и обидно. В конце концов к тому же Остроухий вновь впал в велеречивость. «Довольно. Честь благородного мужчины не в возможности мужчиной родиться, а в праве мужчиной умереть». Как-то великий Икибоша шёл по улице, и один из учеников спросил его: "Наставник, что есть истина?" Икибоша знал, что выразить это словами значит соврать, а промолчать знать лгать вдвойне, поэтому он просто тряс научинику палкой прямож глаз, тот упал навзничь и прозрел: "Давайте умрём, Ваня, давайте умрём вместе здесь и сейчас, давайте умрём!" и Вместо ответа казак развернулся и с размаху врезал кулаком свободной руки эльфу в лоб. Тусклые глаза Милвеллара разбежались в разные стороны, как шарики подшипники. "И что?" да этот еки больше был не глупым дзяской, искренне восхитился полученным результатом молодой человек. "За что?" с трудом пропищал эльф. "А мне фиг было склонять меня к товарищескому суициду". Мне такие вещи православной религии запрещены строжайше. Понял? Двигаем вон туда и будем драться. Куда? Зачем? А это же будет больно!» Несмотря на все вопли протеста, бедолага все же послушно запрыгал свет вслед за решительным россиянином влево от основной трассы на маленькую узкую тропиночку в Перелеске. они вдвоём там протискивались с трудом зато взять их в кольцо теперь не было никакой возможности однако с другой стороны уйти от погони всё равно бы не удалось недалеко раздался охотничий вой эльфов